Содержание. Часть первая. Горестные заметки. Пророки и лжепророки. Русский религиозный ренессанс и передовое советское монашество. Не плененная, учрежденная и не церковь, а структура. Тактическая победа обернулась стратегической ошибкой. Вопли слободушных откажитесь от награбленного от чего в москве не спешат прославить царственных мучеников синдром брейского кюре о церковных канонах и последней воли вождя с кем поведешься Аще не господь сузижде дом немного истории ум лукавый фальшивая симфония кощунственный плагиат, русский интеллигент в архиерийском сане, человек церкви в голубом переплете и агент влияния. Зачем защищать эти свободы? Господь нас еще терпит. Юбилейный собор подтвердил, московская патриархия окончательно отпала от православия. «На смерть патриарха Алексея I», Алексей Двойной и Кирилл Прозорливый, закономерный финал печальнейшей комедии. Письмо редактору газеты «Наша страна» Казанцеву. Часть вторая. Прописные истины. Не ренессанс, но рассвет. О морали. Рожу себе ребенка. Противоестественный отбор. Воссядет ли в Ватикане римская мама? Хвала тебя, о мини-гей. ложники царство Божие не наследует. Все стало вокруг голубым и зеленым. Укротите сексуальное меньшинство. Несколько слов о нечистой силе. О христианском театре и православном кино. Александр Сергеевич Пушкин и христианство. На кого похожи ангелы? Кто был первым демократом? Вторая ложь нашего времени. Не могу промолчать. Об одной из малейших заповедей о богатстве и бедности. От перемены мест слагаемых сумма меняется. Купите книгу килограмм на 8 Три пророчества. Часть третья. Заметки кладбищенского папа Заметки кладбищенского папа Россия не знает, какой у нее был царь. Мощи царственных мучеников подлинны. Святыня на прокат. Бои местного значения. Бабло побеждает все. Отец в мафии. Кому молятся комсомольцы? Горки ленинские и оптина пустынь. Зачем Сталин превратил Ленина в чучело? Ленин умер, но дело его живет. Кого хоронят вне кладбищ? Долой трупа ложества. Смерть богоборца. Могила Ленина — колыбель человечества. Римский папа, славянин, поляк праздников праздник, или торжество политкорректности. Совет римскому папе. Всемирный день книг. Контрэволюция. Самый темный день в году. Новый старый праздник. Эпитафия для Ельцина. Есть такая партия. Вся власть совету, чего им нужно. крадократия. Кто, окажется, прав, Путин или Пушкин? Поставьте, кто что может. Что посеешь, то и пожнешь. Адье, ма Фидель. О чем думал президент Саакашвили? Ночной разговор. С шопингом вас, дорогие товарищи. Возрождаемое язычество она нарядная на праздник к нам пришла русский бункер освета тоновых пятнах в политическом спектре. спектретичий грип на лебедиом озере конец общественной прослойки праздников праздник Ча четвертые невыдуманные рассказы матушка надежда три птих баба солома наша шура голован толстоголовой иподиакон ее высочество его сиятельство его преосвященство конец содержания